Джульетта и Духи. Мемуары. Мемуары лучше всего писать о поэтах. Опыт показывает, что такие мемуары как-то ходче. Лучше всего, конечно, загодя устроиться вдовой какому-нибудь известному поэту. Но тут я явно мимо пролетаю. Недавно меня, правда, вызвали на совещание комитета почетных вдов Алёш Хвостенко и предложили должность последней вдовы. Я говорю, она наш занята уже Еленой Наумовной. А они говорят «Наумовна толстая и крашеная блондинка». Такого вида вдову, знаешь, можно на худой конец допустить у великого художника. Есть примеры, Рубинстам Кустодиев или вот Дина Верни, опять же, нашенькая российская подруга, поперек себя шире, отлично устроилась во вдовы к Майолю. Но поэту, да еще и питерскому, извини, такую вдову никак невозможно допустить. Питерскому поэту уместнее иметь вдову элегантную брюнетку, худую, черноглазую и с несколько бесноватым взором. Можно еще нервный тик и шрамон в запястьях, одним словом, ты подходишь практически идеально. Я говорю, не, ребят, я так не могу, все же знают, что бедный наш воробушек умер у толстой ленки на руках. И если учесть, что помимо поэзии хвост был еще и скульптором, то все вообще нормально встает на свои места. В общем, отказалась. В результате они какую-то другую брюнетку с бесноватым взором назначили. Кажется, вообще малознакомую ему женщину, но зато чрезвычайно подходящую по экстерьеру. Но я правильно сделала, что отказалась. Я еще вполне молода, и у меня есть реальный шанс, что, может, еще какой-нибудь собственный великий поэт отломится. А на случай, если все же не отломится, я все свои мемуары стараюсь сочинять еще при... жизни своих знакомых поэтов. Вся моя книга «Бедная девушка» — это мемуары о моих знакомых поэтах. Все поэты в пору написания книги были живы-здоровы, и все как один страшно ругались на эти мои мемуары. Не ругался только один хвост, которому как раз этот мемуар понравился. Остальные поэты после выхода книги со мной поссорились. И спас меня критик Саша Вознесенский. Он написал первую рецензию на мою книгу. И там были такие слова «Как же она их всех любит». После этого поэты поверили, что «Я их люблю» и помирились со мной. А сами без критика Вознесенского не могли догадаться, что «Я их люблю». Критик Вознесенский их убедил, наверное, потому, что он сам хороший поэт. В общем, главные мои мемуары там, в «Бедной девушке». А тут такой небольшой довесочек.